Первый переход кита с поклажей прошел удачно. До финиганского брода их багаж, весивший 2500 фунтов, несли индейцы, которых удалось нанять. После брода им пришлось нести самим. Они рассчитывали, что могут делать по миле в день. Это казалось очень легким, но только на словах. Так как Джон Белью должен был оставаться в лагере, чтобы готовить пищу, он мог делать не более одного-двух переходов с поклажей. Таким образом, на долю каждого из троих молодых людей выпал тяжкий жребий ежедневно перетаскивать на милю вперед по 800 фунтов. Считая, что каждый вьюк весит 50 фунтов, им пришлось бы ежедневно 16 раз проходить милю с грузом за плечами и 15 обратно порожняком. 15? Потому что последний раз нам не придется возвращаться за поклажей!» объяснил Кит свое приятное открытие. При 80-футовых тюках им предстояло бы делать девятнадцать миль ежедневно, туда и назад. А при стофутовых только пятнадцать. «Я не люблю ходить пешком», — заявил Кит. «И чем бегать туда и назад девятнадцать раз? Предпочитаю носить по сто фунтов сразу». Заметив недоверчивую улыбку на лице у дяди, он поспешно добавил. «Ну, конечно, не сразу. Я буду приучаться постепенно. Для того, чтобы приобрести сноровку, нужно время. Начну с пятидесяти фунтов». Кит взял 50 фунтов и всю дорогу шел весело и быстро, даже в припрыжку. У места, назначенного для следующей стоянки, кит сбросил тюк и налегке отправился обратно, за новой поклажей. Это вовсе не так трудно, думал он, но две мили сбили с него самоуверенность. Следующая кладь весила 65 фунтов. Нести оказалось уже значительно труднее. И кит больше не подпрыгивал. По примеру всех носильщиков, он часто опускался на землю и отдыхал, прислонив по висевшую на спине, к камню или пню. К третьему разу он так расхрабрился, что принял к ремни 90-футовый мешок с бобами и взвалил его себе на плечи. Но прошел сто шагов и почувствовал, что вот-вот свалится. Кит сел на землю и вытер лицо. «Короткие переходы и короткие привалы», – бормотал он. «Вот в чем штука». Порою он садился отдыхать, не сделав и сотни шагов, а груз после каждого отдыха становился заметно тяжелее. Он трудно дышал и пот лил с него ручьями. Не пройдя и четверти мили, он сорвал с себя шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Через несколько минут он далеко забросил шляпу. Пройдя полмили, кит решил, что ему конец. Никогда в жизни он не чувствовал себя так плохо. Обессиленный, он сидел на земле, и вдруг взгляд его упал на револьвер и тяжелый патронташ, болтавшийся у пояса. «Хлам! Лишние десять фунтов!» – пробурчал он злобно и отстегнул револьвер и патронташ. Он даже не дал себе труда повесить револьвер на дерево, а просто швырнул его в кусты. Молчаливые, тяжело нагруженные путники угрюмо двигались по дороге, и Кит заметил, что другие новички тоже бросают свое оружие. Кит стал присаживаться все чаще и чаще, протащится кое-как сто футов, а там кровь бешено забьется в ушах, затрясутся колени, и он принужден опуститься на землю. Остановки делались все продолжительнее, а воображение лихорадочно работало. Впереди двадцать восемь миль пути, двадцать восемь томительных дней, а этот первый день, судя по всему, самая легкая часть путешествия, «То ли еще будет, когда дойдем до Челкута», говорили ему спутники во время стоянок. «Там придется карабкаться на четвереньках». «Мне до Челкута не дойти», — отвечал Кит. «Это не для меня. Задолго до Челкута я успокоюсь в уютной яме под покровом мха». Он поскользнулся, и чтобы удержаться на ногах, ему пришлось сделать огромное усилие. Все перевернулось у него внутри. «Если я упаду под этой тяжестью, «Я уже больше не встану», — сказал кит случайному спутнику. «Это еще ничего», — отозвался тот. «Вот погодите, доберемся до ущелья. Нам предстоит перебраться через бурный поток по сосновому бревну длиной в шестьдесят футов. Веревок, чтобы держаться, никаких, а волны перехлестывают через бревно и плещут по коленям. Если свалишься в воду с кладью на спине, сразу пойдешь ко дну, потому что из ремней не выпутаться». «Ничего не имею против». — сказал Кит и в глубине души чувствовал, что говорит почти правду. «Там гибнет по три-по четыре человека в день», — добавил рассказчик. «Как-то раз я помог выудить из воды одного немца. На нем нашли четыре тысячи долларов». «Отрадно слышать», — проговорил Кит, тяжело поднимаясь на ноги и снова пускаясь в путь. Мешок с бабами и Кит превратились в ходячую трагедию. Кит сравнивал свое положение с положением Синбада-Марихода, у которого на шее сидел старик. И это называлось «прогулкой достойной мужчины». Сравнительно с таким путешествием служба у Ахара была блаженством. Снова и снова приходила ему на ум заманчивая идея кинуть мешок с бобами в кусты, потихоньку улизнуть обратно на берег, сесть на пароход и вернуться в цивилизованный мир. Но Кит не бросил мешка и не убежал. Где-то в глубине его души жила непоколебимая твердость. Он упрямо повторял себе, что все, доступное другим мужчинам, должно стать доступным и ему. Эта мысль преследовала его как бред, и он часто заговаривал об этом со своими спутниками. Отдыхая, он завистью смотрел на индейцев с крепкими, как у мулов, ногами, тащивших ножи вдвое тяжелее. Без отдыха шли и шли они вперед, и Кит удивлялся их уверенности и спокойствию. Кит... Сидел на земле и громко ругался. Ругаться во время ходьбы у него не было сил. И боролся с соблазном удрать в Сан-Франциско. Миля, которую нужно пройти с грузом, не была еще пройдена, а уж его злость сменилась слезами. Это были слезы бессилия и отвращения к самому себе. Никогда еще ни один человек не чувствовал себя до такой степени побежденным. Когда последняя миля была уже на исходе, он собрал остаток сил, Кое-как дотащился до места стоянки и упал ничком с поклажей на спине. Это не убило его. Но прежде чем встать, он пятнадцать минут пролежал неподвижно, не в силах пошевелиться, не в силах расстегнуть ремни и снять с себя тяжелый мешок. У него началась рвота. В таком положении нашел его Роби, которого тоже мучила тошнота. Сознание, что Роби испытывает те же муки, что и он, придало киту силы. «Другие могут, значит, можем и мы», — сказал ему Кит, хотя в глубине души его терзало сомнение, не бахвальство ли это.